Я сказала, что звоню с вокзала. Я никак не могу остаться. — Я тебя шу, упрямо повторила. — Не могу, — улыбнулась Маша, легко поднимаясь со стула. — Сегодня? Ну, никак не могу. И потом, ты знаешь, она вдруг помялась и, улыбнувшись, призналась. Я еще не изменяла мужу. — После того, как мы с ним встретились, ты меня понимаешь? — Для меня это так необычно. Мне нужно время. Я обещаю тебе подумать. И, может быть, я тебе позвоню. — Нет, я хочу, чтобы ты сегодня осталась у меня. — Но это невозможно. Она уже начала сердиться. — Я же тебе все объяснила. Сегодня никак нельзя. — Ты мне нужна. Монах говорил первые слова, которые пришли ему в голову. Он доказать все, что угодно, лишь бы сегодня вечером она не вышла из его квартиры. Иначе ее все равно не отпустят. Они твердо обещали, что будут проверять до завтрашнего дня. Это все несерьезно. Она наклонилась к открытому чемодану, потом решительно закрылась, щелкнув замком, поднялась. «Я все равно должна сегодня уйти». — Нет, — настаивал он, — ты никуда не уйдешь. — Ты вообще понимаешь, что говоришь? — Я попросила твоей помощи, а ты устраиваешь мне истерику, как пятнадцатилетний мальчик. Сколько тебе лет? Ты ведь ровес не кости. В нашем возрасте пора забыть о безрассудствах. — Это не безрассудство. Я только прошу тебя остаться, — мрачно проговорил он. Если хочешь, я пообещаю, что и пальцем тебя не трону. — Что? Теперь она смотрела на него с некоторым страхом. — Мне нужно, чтобы ты осталась сегодня ночью у меня, — терпеливо объяснил монах. — Это не довод, — возразила она, закусив губу. — И тем не менее я прошу. — Нет. Она потянулась к рюкзаку. Он по-прежнему стоял у дверей. Маша подвинула рюкзак к себе, посмотрела на него. — Надеюсь, ты не будешь останавливать меня силой? — спросила она, улыбнувшись. Ей все еще казалось, что разговор можно перевести в другую плоскость. Он молчал, и женщина почувствовала скрытую угрозу. Она нахмурилась. «Ты понимаешь сам, что делаешь?» — спросила Маша. «Ты ломаешь мою семейную жизнь. У меня будут неприятности дома. Как я смогу все объяснить мужу?» «Что-нибудь придумаешь?» Идиотизм! Она силой бросила рюкзак на пол, снова сев на стул, посмотрела на него и вдруг спросила, «Зачем я тебе?» На этот вопрос монах не смог бы ответить. Маша неплохо сохранилась для своего возраста, но она его совсем не волновала. Очевидно, она почувствовала это с самого начала, еще когда они обменялись поцелуями. Женщина всегда чувствует, как к ней относятся. Теперь он должен был соврать, что она ему нравится. Но он не хотел этого делать и молчал. Подождав целую минуту, она задала другой вопрос. «Ты от меня что-то скрываешь?» И опять не получила ответа. Помня о том, что их разговор слышат по меньшей мере несколько человек, он не собирался признаваться в любви, а тем более что-то объяснять. «Что мне делать?» — задала третий вопрос Маша. «Остаться у меня!» На этот раз он все-таки ответил. «Сколько времени?» «До завтрашнего дня». «Тебе это нужно?» — вдруг поняла она. «Да». Он не стал ничего объяснять. «Я думала, все давно кончилось», — вдруг сказала она. «Ваши секреты, ваши недомолвки. Эта страшная смерть Кости, потом нелепая гибель Олега. Я думала, все кончилось. Страны уже нет, а у вас все те же секреты». Оказывается, ничего не изменилось. Возможно, он должен был помнить о микрофонах.